Глава третья «Хуже похорон могут быть разве что похороны малоизвестного хрена. Нехотя вылезаю из машины и иду в сторону кладбища. Напомни мне, папа, за каким хреном мы топаем на эти похороны? За таким, что если мы туда не придём, твоя бабушка вытрахает нам мозг. И нет, её там не будет. Но хоть одна хорошая новость. Что по поводу девчонки пробили? Можешь брать на испытательный срок. А поподробнее... «Сирота. Отца лишили родительских прав. Бухал. Мать умерла раньше. Пятнадцать лет попала в детский дом вместе со своей младшей сестрой. Папаша помер через полгода. Сестра через год от какой-то инфекции. Хоть по документам Снежана Викторовна числилась в детском доме, по факту она оттуда сбежала. Ну и теперь понятно, откуда воровские руки растут. Чего? Ничего, продолжай». Да, собственно, ничего продолжать, ничего примечательного. Школу окончила с отличием, медицинский колледж аналогично. До недавнего времени работала в газетном киоске, живет не по месту прописки в коммуналке, а у моей новой секретарши, причем давно. Подозреваю, что она подобрала ее с улицы и поселила у себя. Ты серьезно? Да, мертесен, никаких приводов к ментам не было. «Нет, чиста. Забыл ещё. Она сменила фамилию. Зачем, неясно. Ее Её первая была даже благозвучнее новой». «Ну Но что тут непонятного? Не хочет возвращения к прошлому. Что-нибудь ещё интересное есть?» «Нет, и мужиков у неё тоже нет. Максимально скучный образ жизни. Магазин, дом, выгул, собак. Всё». «Собак? Это не её. Она за деньги с ними гуляет. Соседские». «Ясно». Когда мы оказываемся на месте захоронения, чувство отвращения к таким же скопившимся страдальцам достигает предела. Скукотища. Отхожу чуть дальше, сливаясь с толпой. День перестает быть скучным ровно тогда, когда мой взгляд цепляется за уже знакомое лицо. Дежавю. То же кладбище и та же самая Снежана Ворововна. Еле сдерживаю смех, когда осознаю, что девчонка сто процентов ищет себе жертву. И, похоже, находит в лице моего отца». «А вот это зря! Неужели не видит охрану?» «Бестолыч, как еще ни разу не попалась!» Подхожу ближе, мысленно охреневая от того, во что она одета. Наглядное пособие «Как отводить от себя мужика!» Там такие смачные задницы и грудь, но нет, надо нацепить на себя непонятные длины кофту-балахон, уродские подвисающие брюки и громоздкие кроссовки. Ну и вишенка на торте «Бабулькин пучок». А ведь нетронутые краской волосы пшеничного оттенка реально хороши. Распустить волосы? Нет, не слышала. Бабкин пучок самое то. При этом да за смазливую мордашку, нетронутую косметикой, все равно никуда не деть. При огранке такой бриллиант можно получить. Дубина! Нахрена себя уродует таким выбором одежды? Через несколько секунд не выдерживаю и оказываюсь позади Снежаны, не задумываясь, тяну руку к ее талии и резко сжимаю. «Какого ху?» Девчонка тут же замолкает, осознав, кто перед ней. «Хуана!» «Ты еще и материшься?» «Крайне не люблю матерящихся женщин». «Да мне пофиг, что ты там не любишь». Ола пуль, а ты чего мне тыкаешь?» «А ты мне чего тыкаешь?» Парирует в ответ, отчего я не сдерживаюсь и усмехаюсь в голос. Ну ты ж сопля, а я дядька постарше». «Дядька постарше? Шел бы ты туда, откуда пришел?» «Даже так?» «Только так! Я уже не вижу поводов соблюдать приличия и делать вид, что ты мне нравишься, чтобы получить работу мечты!» Не скрывая сарказма, выдаёт это соплячка. «А что так?» «Пять дней прошло, мне не позвонили». «Ах ты ж моя лапа, обиделась!» «Всё, отойди от меня, и так воздуха мало!» «Мешаю выбирать жертву, да? На кого у тебя выбор пал в этот раз?» Наконец, воинственное выражение лица исчезает, и вместо него вижу в глазах панику. «Не понимаю, о чём вы говорите!» Резко разворачивается и отходит на несколько шагов. «Я видел тебя на этом самом кладбище пару месяцев назад. Ты ловко вытащила кошелёк у ничего не подозревающего мужика, спёрла несколько купюр и потом с невинным лицом вернула кошелёк назад. Смелейшим вы обронили». «Удобная схема. Воруешь, наверное, только у богатых с виду мужиков, чтобы они не пересчитывали бабки. Как ты выбираешь, кого именно обворовать?» «Последней главе узнаете, Даниил Леонидович. Не все же сразу, так неинтересно». «О, моими словами кроешь. Но расскажи, чем ты руководствуешься, когда решаешь, у кого спирить кошелек? Давай, Снежок!» Намеренно поддевая ее плечом. «Мы вообще-то на похоронах. Не стыдно? Люди скорбят. А вы?» «Ой, да ладно. Ты даже не знаешь, кого хоронят». «Знаю. Это бывший начальник моей подруги, вот этой шатенки». Я пришла с ней. Она работает в милиции. Так что, если от меня сейчас не отойдёте, я к ней обращусь. Understand? О, ты английский знаешь? Это хорошо. Ладно, Снежуля, я сегодня добрый, поэтому тебе помогу. Вот тот дядька, на которого ты положила глаз, не лучшая кандидатура для того, чтобы спереть у него кошелёк. Почему? Ну, смотри, вот эти два мужика и ещё один вон там слева. Это его охрана. Тебя спалят, дурёха. Спасибо за совет. Но ты не передумала. Ну расскажи, почему именно он? Тогда возьму тебя на работу». «Не отлипнешь просто тогда?» «Не отлипну». «Потому что мне нужен именно этот козёл». «Бог меня покарает, если он существует. Смеяться на похоронах реально дурной тон, но по-другому не получается. Что он тебе сделал?» «Мне ничего. Но чтобы довести такого человека, как моя подруга, надо очень постараться. А у него это получилось. Это её новый начальник». Мне не нужны его деньги. Я надеюсь поживиться его паспортом или водительским удостоверением, чтобы прибавить ему хлопот в их восстановлении. Спешу тебя расстроить, Снежочек. Мой папа не носит с собой ни документов, ни денег. Шикарно! Этот взгляд я запомню навсегда. Кайф! Ну да, а тасинки не родятся апельсинки. Да, мы с папой шикарные люди, но он добрее и терпеливее меня. Твоей подруге повезло с начальником. Прям подарок судьбы. Иди попрощайся со своей подругой и поехали ко мне в офис. Я дам тебе договор, ознакомишься. И завтра в девять часов подъедешь в офис, если все устроит. Вы больной? Да, периодически мне требуется медсестра. Поэтому ты будешь делать мне капельницы и колоть мою прекрасную задницу, когда потребуется. Я не пойму, вы шутите? Говорите о работе, когда, помимо всего прочего, я только что назвала вашего отца козлом? Серьезно? 99% людей ненавидят своего начальника. Руководство, хозяева, подчиненные, по сути, рабы. Было бы странно, если бы ты не называла козлом того, кто доводит до срыва твою знакомую. Я не жду от тебя симпатии ни к моему отцу, ни ко мне. Мне нужен человек, который будет хорошо выполнять поставленные ему задачи и терпеть мое самодурство. А то, что он думает обо мне, меня не интересует». Кидает ли он дротики в мое фото, когда возвращается домой, или разрисовывает мне глаза на фото, мне не важно. Тебе не позвонили не потому, что в твоей биографии нашли что-то плохое, просто проверка задержалась. Не встретя тебя здесь, тебе бы позвонили завтра. Все, иди, попрощайся с подругой, жду ровно минуту. Стоило мне только сесть на заднее сиденье автомобиля Кротова, как он, не скрывая неприязни, стал брезгливо рассматривать мой свитер. Так как большинство людей читают жропой и не дочитывают договор, я тебе скажу сразу. Для тебя договор индивидуальный. В нем есть приписка про одежду и обувь. Такое уродство можешь носить у себя дома, но не ко мне, на работу. У тебя есть полдня, чтобы прошвырнуться по магазинам и купить себе туфли на среднем каблуке, юбку, блузку и белье. И сделай что-нибудь с волосами. Мне не нравится бабкин пучок. Всего один комплект одежды. Все остальное будет за счет компании. Если не справишься, мы не подпишем договор. Ты будешь часто сопровождать меня на встречах, поэтому мне важно, чтобы ты выглядела как с иголочки и чтобы твой вкус совпадал с моим. Поэтому постарайся, пожалуйста, показать себя завтра достойно. Вопросы есть? «Да что вы меня раздевать собрались?» «Зачем мне покупать бельё?» Когда на девушке красивый бюстгальтер, что он ей даёт? Мастер дебильных вопросов тут как тут. «Пять секунд». «Надежду найти мужика?» «Ещё». Он дает надежду мужику, что у женщины есть грудь. Слышим неприкрытый смех водителя. Кротов же не улыбается, а шумно выдыхает. Он дает уверенность Снежана Викторовна. Ясно. Про ногти забыл. Сегодня же сделай маникюр. Лак не яркий. Если в итоге меня все устроит на время нашей работы при мне, ты не материшься и никакого воровства. Ты меня поняла? Поняла. Оставшийся путь до офиса мы едем в полной тишине. Все так же молча он передаёт мне договор и сухо прощается. В очередной раз напомнив о том, что сдала гормоны. Ненормальный. Выхожу на улицы и ступорюсь при виде дождя. Только этого мне ещё не хватало. Но одно, безусловно, радует. Кротов серьёзно решил взять меня на работу, и он меня не узнал. А то, что видел меня в деле, пофиг. «Чего стоишь?» «Вздрагиваю, когда за спиной слышу уже хорошо знакомый голос. То есть то, что идёт ливень, его не смущает? Редкостный придурок! Угадайте с трёх раз!» «Ты ещё у меня не работаешь, чтобы я с тобой в угадайку играл. Кстати, привыкаю отвечать на поставленные вопросы сразу, а не задавать мне ответные». «Я пережидаю дождь, если вам непонятно, Даниил Леонидович». «Не переждёшь, он как минимум до семи вечера. Прогноз надо смотреть. Это тоже будет входить в твои обязанности». «Учту». «Безответственные», — недовольно произносит Кротов, открывая зонт. Секунда, и он уже спускается по лестнице, не предложив мне не встать, под его, между прочим, большой зонт не подвести. А ведь нормальный человек так бы и сделал. Хотя какой нормальности я говорю. Чего я уж точно не ожидала, так это того, что, усадив свою царскую задницу на заднее сиденье машины, он откроет окно и поманит меня пальцем. «Выкуси, козел!» Спускаясь по лестнице и сворачиваю к остановке, невзирая на дождь конце концов не сахарная не растаю ожидала ли я что оказавшись на остановке машина кротова притормозит около меня нет не хозяйское это дело бегать за рабом садись в машину бестолочь это приказ только не сорваться глубокий вдох и медленный выдох нехотя сажусь на заднее сиденье теперь взгляд кротова еще более брезгливый ты давно ела о господи только не говорите что собираетесь пригласить меня поесть В таком виде. Ты сдурела, мать. Я не люблю, когда мне портят аппетит. И я тебе вопрос задал. Отвечай на него, а не сдавай очередные». «Я сегодня еще не ела», — сжав руки в кулаки, на удивление сдержанно отвечаю я. «Ну вот и отлично. Это что, такой тонкий намек на то, что мне нельзя есть в виду большой задницы? Однако задавать ему такой вопрос нет никакого желания». Мы снова едем в полной тишине, и только когда мы останавливаемся у медицинского центра, до меня доходит. Назовешь администратору мою фамилию и скажешь, что от меня протягивает свой зонт. Давай не тормози, Снежана Викторовна, у тебя сегодня еще много дел».